Глава девятая. Рабочие будни. Екатерина Михайловна, приятно, очень приятно. Неуловимый руководитель отдела строения вещества Васильев Евгений Федорович, крепкий кряжистый дядька с совершенно лысой головой и совершенно пышными усами, жмет мне руку аккуратно, словно опасается раздавить в своей ладони. — Я вас помню. Ваша работа по технологии производства алмазов и ультра-твердых материалов э, ну, по меньшей мере интересно. Я бы даже хотел с вами обсудить кое-какие моменты, интересный взгляд. Евгений Федорович, вымешивается Хохлов, у вас э, в почте запрос от министерства. Ох, они и до вас добрались, Семен. — И не просто добрались, Евгений Федорович, плешь проели. — Хорошо, тогда откланиваюсь, Екатерина. Э — -э -э. Можно просто Катя. Торопливо поправляю я чудаковатого руководителя, и тот благодарно кивает. — Да, Катя, откланиваюсь, но не прощаюсь. Интересные у вас идеи, по ультратвёрдым особенно. Он уходит к себе в кабинет, Хохлов смотрит на меня с улыбкой. Надо же, запомнил. Ох, непроизвольно трогаю красные от смущения щеки. Я, честно говоря, не ожидала. Ну, не стоит прибедняться, Катюша. Хохлов покровительственно кладет ладонь мне на плечо. Я тоже хотел сказать: не просто так ты тут появилась. Василий в твою работу сразу отметил и мне переслал для ознакомления. — Мне понравилось, и я рекомендовал тебя пригласить. — Спасибо большое, — говорю я искренне, но плечо из-под горячей ладони все же увожу. Как-то не очень это все выглядит. — Спасибо, это хорошо, — усмехается Хохлов. Но не сходить ли нам, Катюша, на обед? Тут недалеко от метро есть потрясающее кафе. «Нет, спасибо, я не обедаю». Торопливо отнекиваюсь я, улыбаюсь, мягко-мягко и, да, глазками не забываю хлопать. «Я на диете». «Да к чему тебе диета?» — удивляется Хохлов. «По-моему, у тебя...» Тут он выразительно оглядывает мою фигуру, особенно задерживаясь в зоне декольте, совершенно невинного, кстати. «Да и смотреть-то там не на что, будем честными». «Все прекрасно!» «Спасибо большое!» Опять хлопаю ресничками. «Но всегда хочется еще лучше, правда?» Улыбаюсь, поправляю шаловливый локон за ушко. «Я лучше еще поработаю, а то столько всего нового!» «Ну да, ну да!» Он задумчиво смотрит на экран моего компьютера, где бодро растут графики Excel. «Ты молодец, настоящая трудяжка. Но отдыхать тоже надо. Ты молодая девушка. Кстати, а парень есть у тебя? Нет. Черт, дохлопалась ресничками. Я, знаете, учусь все время. Покраснеть. Мне надо покраснеть. Блин. Первое свидание, первый секс. О, зубов, зубов. Чувствую, как щеки заливает жар. Опять смущенно опускаю взгляд. Миссия выполнена. Ну, надо же и отдыхать. У меня диплом, шепчу тихо, красный. А все остальное потом, когда в аспирантуре буду. А вообще, тут я поднимаю взгляд на Хохлова, выглядящего так, словно вкусную мороженку на жаре жрет. Блин, еще один кабель похотливый. Ну, ничего, мы из этого евражки сделаем варежку. Как любила говорить моя бабуля. Мне так нравится учиться. Это настолько захватывающе! Ничего больше не надо!» Подпускаю в глаза легкой дурнинки, и Хохлов задумчиво скисает. «Ну да, ну да. Работай, Катюша». «Спасибо вам!» — радостно улыбаюсь, зная, насколько у меня в этот момент придурковато восторженный взгляд. «Я очень рада, что вы меня заметили!» Я тут написала еще несколько рефератов, ну, просто так, была возможность. Один по производству алмазов в условиях невесомости, а другой по применению ультратвердых материалов в сельском хозяйстве. Я была бы рада обсудить с вами, как с опытным старшим товарищем, сложные моменты в моих работах. Хохлов улыбается уже натянуто и сваливает настолько быстро, что только лысинка ранее сверкает у дверей. Я не удерживаюсь и прыскаю тихонько в ладошку. Но явно своего веселья не выдаю. Это режимный объект, тут запросто могут стоять камера и прослушка. Но, вообще забавно. Не хочет Хохлов обсуждать со мной мои только что придуманные бредовые темы рефератов. И очень серьезные сомнения насчет его рекомендаций, по моему нахождению здесь. Есть ощущение, что он вообще не в теме, а вот руководитель. Тот да. Помнит тему моей исследовательской работы. Интересно как, вдохновляюще. Я возвращаюсь к графикам, прикидывая, как вести себя дальше. Становится понятно, что Хохлов лишняя ступень, которая может только мешать. Если я сейчас буду усердствовать, то он чего доброго конкуренцию почует. Сегодня удалось прикинуться дурочкой, отбодаться от обеда. А завтра. Может, поскучнее одеваться? Хотя... Тут я оглядываю свое длинное старушечье платье. Куда уж скучнее. Я учла все ошибки первого рабочего дня. Вырядилась в нечто настолько неброско-балахонистое, что придумать более асексуальную вещь сложно. И все равно сегодня с утра ловила на себе заинтересованные взгляды парней из охраны. А теперь вот, хохлов. Первая атака отбита, но война нифига еще не выиграна. И самое печальное, каким образом мне показывать свою необходимость и незаменимость, лоббильность мышления и фундаментальность знаний руководству, если буфером передо мной руководитель практики? Надо напрямую с Васильевым общаться. А он у нас в вышних империях летает. Раздосадованно смотрю на графики, понимаю, что могла бы даже с этим вопросом к нему подойти. Но в самом деле, я порылась в функционале рабочей crm сегодня. Как и предполагала, там есть прекрасная возможность выстраивания графиков прямо в системе. Это же такая экономия рабочего времени. Сейчас я вношу данные в Excel, формирую графики. Потом все это дело гружу в CRM и там адаптирую. И все отчеты так же. То есть сначала данные собираю в системе, затем вытаскиваю в Excel и делаю отчет. Ну, прошлый век же. Может, может поговорить с местным айтишником? Может, я лезу со своим танцем в чужих работ? Может, тут что-то есть еще, чего я не вижу? Захваченная этой мыслью, я решаю выдохнуть, попить чаю, а перед этим сходить в туалет, находящийся в конце коридора. Выхожу, топаю в нужном направлении. Избиваюсь с ноги, потому что прямо навстречу топает, занимая весь проем коридора, здоровенная широкоплечая фигура. Уф, метаться пойманным зайчиком не в моих правилах, а потому выдыхаю, делаю лицо кирпичом и бодро двигаюсь туда, куда наметила. Холодно кивнуть, не останавливать взгляд, не краснеть, не краснеть, клубничка. Черт, миссия не краснеть провалена.